Здесь не укрыться. Пока из сада наносился заливистый детский смех, лачуга, казалось, исходила с тонами, пока дочь лодочника и ведьма находились в ней, и ее доски яростно выгибались. «Смирно, дом», — велела искра. «Меня еще не застрелили». Лачуга затихла. «Ну», — сказала старуха, — «это все?» Миранда ничего не ответила. Старуха сжала губы и сомкнула руку в кулак. Миранда выпустила стрелу. Тень полупустой бутылки спиртного меняла положение на столе, перемещаясь вместе с солнцем. Рядом лежала открытая Библия с вырезанными страницами. Стрела, выпущенная Мирандой, торчала по центру старухиного стола. Красная гильза от дробовика была расколота ею надвое. Ведьма представляла Миранде догорающим костром, в котором не осталось ничего, кроме углей и пепла. Она тихо сидела, пока дети играли снаружи, и было слышно, как смеется девочка. Миранда отошла к окну, чтобы взглянуть на детей, и увидела через стекло, что девочка следует за мальком по его огороду, а за ними плывет туча из комаров. Мальчик метнулся за стебель помидора, который был увешан пустыми консервными банками. Девочка в енутовой шапке и с комиксом в руке пробежала между растениями. Искра оттолкнулась от стола дрожащей рукой и отнесла стаканы в раковину. Ее походка стала неуверенной, она вволочила одну ногу. Старуха прислонилась к раковине, будто не могла устоять без поддержки. Снаружи малек указал на кольцо кобальтовых бутылок, насаженных на палки и отсвечивающих на солнце. Он говорил руками, а девочка слушала, пусть и не понимала, что он говорит. «Им здесь небезопасно, так ведь?» — спросила Миранда. «Пастор найдет это место. лишь Лишачиха об этом позаботится. Она будет чуть не лодку его направлять». А если он найдет девочку, то, увидишь, найдет и мелкого. И именно этого хочет лишачиха. Так что да, им здесь небезопасно. «К черту твою лишачиху», — сказала Миранда. «Она не моя. Она ничья. Противостоять такой силе...» Искра пренебрежительно махнула рукой. «Это все равно, что пытаться изменить течение реки». Миранда выглянула из окна в сад, где играли дети. «Низины», — подумала она. «Я отвезу их в низины и спрячу, и ничего с ними там не будет. Это я смогу сделать без всяких договоров и колдовства». «Думаешь, можешь?» — спросила старуха, будто услышав ее мысли. Миранда посмотрела на торчащую в столе стрелу. «За этим болотом...» За этими знойными землями были и другие миры, места, куда она могла уйти, люди, которыми она могла бы быть. Теперь она чувствовала их, этих других себя. Они колыхались, будто призраки в могиле ее души. Ее прошлое, течение времени и реки слишком сильно повлияли на нее, и она допустила это сама. Миранда вытащила стрелу из стола коснулась острова как бритва наконечника из пальца показалась кровь иди сказала старуха здесь не укрыться миранда вышла